Глава 17. -я. О размышлениях. Хотя, на кой черты они мне нужны? Чертовы рассказчики местных историй и легенд, чтоб им пусто всем было с их страшилками. Из-за этих дурацких историй загнался не только я, но и все пассажиры в машине. Даже комсомольцы свой пыл немного растеряли. А это, между прочим, из ряда вон выходящее событие. Они петь перестали. Вообще. Похоже, впечатлил их механик конкретно. А вы заметили, как мало вокруг снега? Зина первой прервала затянувшееся молчание. Вернее, много, но... но мало. Мне показалось, что вся группа облегченно выдохнула. Студенты даже энергично завертели головами по сторонам. Такое чувство, будто Зиночкин голос работал как хорошее успокоительное. Или как тумблер вкл-выкл. Можно подумать, до этого они не видели ни снега, ни раздолбанной дороги, однако теперь все дружно принялись рассматривать окрестности. В любом случае, это гораздо лучше, чем ломать голову над словами киномеханика, выискивая в них подвох или скрытые намеки. Я тоже старательно смотрел по сторонам. В итоге ничего интересного не увидел, скривился, мысленно чертыхнулся, ну, не понять мне прелести зимних походов, не понять, и суровую красоту Северного Урала тоже. Правда, всплеск позитива и активности оказался временным. Вдоволь налюбовавшись на белое безмолвие, тьфу ты, что за дурацкие эпитеты приходят в голову? Прям как на зло. В общем, когда народу надоело крутить головой и разглядывать абсолютно одинаковые картины, студенты, к моему удовольствию, нахохлились, уткнули носы, воротники и притихли. Остаток дороги до самого участка мы ехали практически молча то ли дятловцы все-таки устали петь песни и рассуждать о вечном, то ли на них произвел впечатление рассказ товарища Хантанзеева. Собственно, мне все равно, по какой причине в кузове наступила тишина. Я радовался про себя и вспоминал, вспоминал, вспоминал. Версия киномеханика, как ни странно, легла в нужные пазлы, прям точнехенько вошла и встала в них, словно влетая. А все потому, что мне вновь привиделся шаман, будь он не ладен, Ну, не совсем, конечно, привиделся. Это вообще было бы на грани сумасшествия. Вокруг снег, тишина, и мужик в бусах бегает. В пору по-настоящему обеспокоится своим здоровьем. Упаси Боже. Мне нельзя в Шизу уходить. Никак. У меня тут детишки и странный Золотарев в наличии имеются. На самом деле, шаман просто всплыл в моей голове. Прямо в мыслях возник как настоящий. Видимо, это реакция после рассказанной легенды. Я вдруг отчетливо припомнил этого странного мужика, который преследовал меня в Ивделе, в деталях. Даже глаз, кстати, не закрывал. С открытыми, как сидел, так и увидел его перед собой. Как он себя назвал? Проводник духов? Допровождался, блин. Нелогично, товарищ шаман. Не бьется у меня ваше указание про невыполненное обещание. Предположим, я попал в группу Дятлова из-за слова, которое дал дядьке и не выполнил. Забил, так сказать, на него. Тогда возникает вопрос, как же мне это слово сдержать, если высшие силы, шаманы, золотые бабы, всемирный потоп, кто там еще участвовал в этой дурацкой затее, взяли и закинули меня к обреченным на гибель? Чисто теоретически, по моей же первой версии, смысл был в том, что за невыполненное малое дело меня нагрузили большим типа «Не захотел дяде родному помочь? На, держи тебе дятловцев и гребись с ними, как хочешь». Но сейчас, сидя в старой машине, собирая собственной физиономии какую-то срань, летевшую навстречу, я вдруг посмотрел на всю историю под другим углом. Если иду с группой дятловцев в поход, и если мы доберемся до того самого места, а не вернемся или задержимся на пару дней, то, скорее всего... Лягу вместе с новыми своими товарищами в Уральских снегах по непонятной причине. Хотя причину я, скорее всего, узнаю. Ха, я буду первым человеком, наверняка выяснившим, от чего конкретно погибли студенты. Круто, конечно, вот только от этого мне никак не легче. Когда ты мертв, тебе как бы немножко плевать на все остальное. Так, я завис, пытаясь додумать мысль до конца, а потом меня осенило. «Стоп! Вот оно! Причину я узнаю, если буду с ними до конца! Причину!» Дядька искал именно это. Он хотел выяснить, что произошло с его товарищами. Не наказать виновных, не придать гласности какую-то секретную информацию. Нет. Он просто хотел разобраться, что случилось с его друзьями той февральской ночью. «Получается, спасать мне их вовсе не нужно». «Нужно как раз-таки наоборот. Не спасать, что ли?» Мляха-муха, запутался совсем. «Неужели нельзя было дать более конкретную инструкцию к действиям?» «Твою мать! Погодите-ка. Выходит, мне нужно сдохнуть вместе с группой Дятлова, чтобы выполнить обещание, которое я дал дядьке? А обещал я конкретно одно — узнать причину гибели, то есть моя задача — дойти с ними до финальной точки». Цепочка выстроилась логичная и прямая, как стрела. Умри, но сдержи слово, или спаси, и что? Что будет, если я все-таки сумею спасти ребят от верной смерти? Меня вернут обратно, в мой дорогой, пропавший выхлопными газами, отравленный ядохимикатами, прогнивший мир безумного капитализма, сгорающий в адском котле очередного передела мира? И для того, чтобы снова оказаться дома, нужно сдохнуть в этой сраной белой пустыне, Я поежился, вынырнул из своих мыслей и вздрогнул от неожиданности. Золотарев, не скрываясь, пялился на меня. Просто сидел с сука и в наглую таращил свои зенки. Особо впечатляюще это выглядело после очень сомнительных дум о смысле бытия и о возможной гибели уже не только дятловцев, но и меня, любимого. Вернее, опять же, не конкретно меня, а... Ой, да нахрен, всю голову сломаешь с этими заворотами и подвывертами вселенной. Самое интересное, Золотарёв словно не ожидал, что я поймаю этот момент. Мы встретились глазами, он улыбнулся, как ни в чем не бывало, и отвернулся, делая вид, будто случайно зацепился за меня взглядом, рассматривая окрестности. Ну да, ну да. Кто ты, Семён? А может, такой же попаданец, как и я? Вот это был бы, конечно, номер. Или наблюдатели с какого-нибудь комитета, охрененно далекого будущего, которого приставили ко мне контролировать, как я сдержу слово. В этом месте размышлений в башку мне вообще полезли люди в черном. Если конкретно, то Уилл Смит. Я представил высокого, темнокожего актера, будто он сидит где-нибудь, окопавшись в снегу, и наблюдает, как мы со студентами трясемся на древнем грузовике. Ну и бред же лезет в голову. Я криво усмехнулся своим мыслям и даже тихонечко хохотнул под нос. Если так будет продолжаться, до какой-нибудь глупости точно додумаюсь. Тем не менее, Золотарёв с каждым днем кажется мне все более странным. Не, даже не так. Он кажется мне очень подозрительным. В итоге, всю оставшуюся дорогу я все время из-под поглядывал на Семёна. Но аккуратно, тайком, стараясь, чтобы не заметил. Правда, делал это уже на автомате, не задумываясь о конкретике. В голове по-прежнему крутился вопрос. Чтобы вернуться домой, обратно в свой век, мне нужно помереть вместе со всеми, дойти до конца, выяснить точную версию гибели группы Дятлова, какой вариант, блин, верный. Я хочу домой. В конце концов, мне, между прочим, 65 лет. И, и что? А ничего, Саня. И порох в пороховницах, и ягоды в ягодицах у тебя по-прежнему есть. Так что не хрен тут нудность разводить. Делай, что должно, и будь, что будет. Главное — понять, что должно делать. Или все таки можно их спасти? Ведь можно же. Я запрокинул голову к небу, ни на что не надеясь. Просто так. Ответа, как и предполагал, на свой вопрос не дождался. Даже знака в виде облака какого-нибудь странного не возникло. Как говорится, и тишина и мертвые с косами. Тьфу ты, живые, сука, живые! Это реально напоминало какую-то неадекватность, но до самого конца дороги меня мотыляло из стороны в сторону. Сначала я думал, нет, нельзя, нельзя спасти никого. Потом почти сразу убеждал сам себя, конечно, можно. Я ведь в этом случае пройду с ними весь путь и буду в курсе, что с ними случится в последний момент. Тут же следом появилась вполне разумная мысль. Стоп, Саня, закатай губу, рано радуешься. Именно что в последний момент. Спасать-то ты их как собираешься, если только в шаге от гибели поймешь, что происходит? Сука, реально хотелось выть от безысходности. Выходит, как ни крути, а выбор у меня невелик. Точнее, его совсем нет. Чтобы сдержать слово, нужно просто сдохнуть. Охеренная перспектива, ничего не скажешь. Я покачал головой, по очереди оглядел каждого из студентов, подумал, подумал и утвердился в собственном решении, принятом в Ивделе. «Хрен вам, товарищи, наверху, кем бы вы ни были! Не отдам группу Дятлова, буду спасать! А там поглядим, чем история закончится!» От этих мыслей как-то легко стало, свободно, что ли? Хотя в глубине души остался червячок сомнения — «Не в себе, нет. Тут я, наоборот, почувствовал уверенность. Есть большое опасение, что мне не позволят переломить ситуацию. Как там считается, типа на одном краю земного шара бабочка махнула крылышком, а на прямо противоположном из-за этого случилось цунами?» Тем более, что в моем случае речь даже не о земельке родимой, которая круглая и вертится. Речь о временном континууме, или как там оно правильно называется? В итоге, намаявшись со всей этой дурью, которая лезла в башку, я решил. «Да где наша не пропадала? Будем живы, не помрем». «Значит что, Саня?» «Все верно. Следую заранее намеченному плану, устраиваю диверсию, оставляю молодежь на 41-м, Потом разберемся». Додумать я не успел. Машина вздрогнула всем своим железным телом и встала колом, жутко заскрипев тормозами, которых вроде бы нет. Я даже подумал в первую минуту «все, приехали, дальше пешком придется топать с рюкзаками на спинах». Грузовик решил, раз уж все так стремятся к смертельному исходу, не сдохнут ли и ему до кучи? Я расстроился, честное слово. Мешочки-то не маленькие, рюкзаки сами себя не понесут. Очень хочется как можно подальше оттянуть момент, когда цивилизация закончится совсем, а вместе с ней и какой-никакой «а транспорт». «Приехали! Выпрыгивай, товарищи туристы!» Весело заорал шофер и первым выскочил из кабины на утоптанный снег. «И куда мы приехали?» Я гляделся вокруг и в очередной раз обалдел от видов. С каждой новой точкой Урал поворачивается ко мне своим истинным лицом. И оно, это лицо, ни разу не приветливое. Скорее наоборот, все вокруг намекает на одно. «Валите отсюда, глупые людишки, пока при памяти!» Главное, я это понимаю, а молодые, задорные туристы-рождённые, ориентированные на светлое коммунистическое будущее во всем мире — хренушки. «Чего расселись? Выходи, стройся!» — недовольно буркнул на суетящихся в кузове студентов мрачный мужик, который инженер. «Мы дружно один за одним попрыгали на снег, стащили рюкзаки, помогли девочкам и затоптались на месте». М «Да, вот уж правда, последний оплот цивилизации». Интересно, и где мы ночевать будем? Прямо под вон той елкой? Ребята, срочно нужно общее фото! Радостно крикнула Людочка. Завтра мы уже в горах. Это же последняя ночевка под крышей. А давайте попросим товарища киномеханика нас сфотографировать всей группой. От чего-то по позвоночнику поползли ледяные капли, словно кто-то прошелся по моей могиле. И в этот раз я даже не шутил. Фотографироваться меня все-таки затащили. Вот только на душе от чего-то стало внезапно муторно, и ощущение такое, будто я глядел в дуло пистолета, а не в объектив фотокамеры.